Глава 24. Не волнуйтесь вы так, мисс Алая, в том, что пришлось пережить росу, нет вашей вины, успокаивал меня мистер Бонни на своей судовой кухне, куда я спряталась ото всех, едва появилась такая возможность. «Он еще слишком молод и горяч, в каждом сражении лезет в самое пекло, а то, как в вашу сторону смотрел адмирал, только слепому было незаметно». «Так прямо и заметно», — засмущалась я, на что мужчина шумно вздохнул. «Да какое теперь это имеет значение? Вам бы сейчас со своим женихом время проводить, а не сидеть тут со мной за чисткой рыбы и забивать свою красивую головку ненужными переживаниями. Вот лучше фруктов поешьте». Водрузил он прямо передо мной полную корзину фруктов. Спасибо, мистер Бонни, вы как всегда правы. Подхватила первый попавшийся фрукт, чем-то напоминавший персик, но на деле оказавшийся намного сочнее. И все-таки, пока я не поговорю обо всем с Росом, моей душе не видать покоя. Собравшись с мыслями, я вышла из своего укрытия на палубу, верный летел на полных парусах. По прогнозам Дориана, при попутном ветре до драконьих островов нам оставалось не больше суток пути. Изучив дневник вдоль и поперек и ожидая скорого появления кракена, мой жених не покидал мостика. Мне бы и с ним поговорить, рассказать, кто я на самом деле. После того, как он официально объявил меня своей невестой, уворачиваться от его поцелуев было уже неприлично. Но докучливая совесть сперва велела мне разыскать Росса и объясниться с ним. «Куда же вы подевались, мистер Кейси?» — призадумалась я, осмотрев критичным взглядом военное судно, где, в отличие от меня, капитан-лейтенант знал каждый уголок. «Ладно, начнем с нижнего яруса, а там рано или поздно на одном корабле мы все равно встретимся». Не успела я ступить на лестницу, как матрос со смотровой вышки громко прокричал «Пираты!» «Где?» — тут же схватился за подзорную трубу Дориан, а с ним и мистер Спарк. «Следует прямо за нами! Свистать всех наверх!» скомандовал адмирал, после чего раздались знакомые сигналы свистка, а я, наученная горьким опытом, успела зажать уши ладонями. Рос тоже появился на палубе, собранный и серьезный. Впервые за все время нашего знакомства он не улыбнулся, встретившись со мной взглядами, даже напротив, поспешил отвернуться, словно ему было больно меня видеть. «Не могу разобрать, чей это корабль, неужели долговязый Морган вернулся?» присматривался капитан Спарк. «Он самый, и они стремительно приближаются, всем занять боевые позиции», — скомандовал Дориан. «Открыть огонь?» «Нет, подождем, пока они подойдут ближе». Согласно приказу, все члены команды заняли свои места. «Мистер Кейси!» — снова раздался поставленный голос адмирала, и вся команда с любопытством оглянулась. «Вас попрошу остаться на мостике. В этой битве вы будете моей правой рукой». Зачем Дориан делал это, я не могла знать, но мысленно посочувствовала Россу. При всем его уважении к адмиралу, находиться плечом к плечу со своим недавним соперником, который увел у тебя девушку, наверняка было невыносимо. Мне бы уйти в каюту, чтобы не отвлекать их от главного. С другой стороны, учитывая нависшую над нами угрозу, моя помощь как жемчужины могла пригодиться в любой момент». Взвесив все за и против, я осталась рядом с ними на палубе. Вскоре ко мне присоединились Лука и мистер Хонг. Верный шел на полном ходу, но даже при этом пираты стремительно приближались. Как им удалось развить такую скорость на корабле, едва уцелевшем в недавней битве, для всех нас оставалось загадкой. «Колдовство да и только. Не удивлюсь, если долговязый Морган продал душу самому морскому дьяволу», — выдал в сердцах мистер Хонг, а мы с Лукой поспешили нарисовать в воздухе перед собой рассеченный круг, призванный разогнать злых духов. «К морскому дьяволу мы его и отправим», — усмехнулся Дориан, переведя задумчивый взгляд на Роса, который по-прежнему сохранял молчание. «Орудия готовы к бою» отчитался перед адмиралом один из матросов. «Огонь по команде мистера Кейси!» Все мы, включая самого капитан-лейтенанта, пооткрывали рты от удивления. «Я не ослышался!» — заговорил, наконец, Рос, глядя на своего адмирала неверящим взглядом. «Вы передаете ведение боя мне?» «Почему нет? Я знаю, чего вы стоите. Так докажите это и остальным, если только вы готовы принять на себя ответственность за жизни всех этих людей». На палубе снова повисла тишина, которую нарушали лишь шум волн и свист ветра в ушах, а еще громкие удары обезумевшего сердца. Я не понимала, зачем Дориан так поступал и чего добивался. Что это было, вызов или он действительно давал росу шанс проявить себя? Самого Роса, похоже, мучила та же дилемма. Пираты приближались. Развивающийся флаг на их мачте с перекрещенными костями был виден уже и невооруженным глазом. Команда замерла в ожидании, переводя недоуменные взгляды с адмирала на капитан-лейтенанта и обратно. «Я принимаю правление», — озвучил, наконец, Рос. «Что вы стоите? Сделайте что-нибудь!» — нашептывал мне на ухо мистер Хонг, еще и дергая за руку. «Что, например?» «Это вы у нас, жемчужина! Подарите поцелуй на удачу!» «Кому?» — окончательно растерялась я. «В идеале им обоим!» — тут же смекнул Хонг, хитро прищурившись. «Вы ведь успели поговорить с адмиралом о том, кто вы?» «Нет, не успела». Прямо перед нами море разверзлось, явив миру сперва гигантские щупальца с присосками, а затем и коварную пасть — Это чудище по размерам напоминало плавучий остров и с легкостью могло утащить наш боевой корабль на морское дно, какими бы опытными и сильными не были его матросы. В ужасе была не я одна, на корабле тут же поднялась паника. «Кракен, берегись! Спасайтесь, кто может!» «Все по местам!» — скомандовал адмирал, и это возымело действие. Капитан-лейтенант Кейси, стоявший рядом с ним, так и застыл немигающей статуей. «Они существуют!» Только и вымолвил он, о том, чтобы взять на себя управление кораблем, в этом отчаянном положении не было и речи. Хонг, прижимавший к себе перепуганного луку, снова задергал меня за руку, поторапливая. "Мисала, я сейчас! Если мы угодим впасть к этому чудовищу, никакая удача нам уже не поможет!» Хонг был прав. «Пусть все узнают, кто я на самом деле. Думать нужно о другом!» «Первым я поцеловала роса, просто подошла и чмокнула мужчину в щеку. Учитывая, что творилось вокруг, никто на это даже не обратил внимания, зато сам капитан-лейтенант наконец-то пришел в себя, и в его глазах мелькнуло озарение». Следующим на очереди был Маккейн. Здесь на поцелуй я не поскупилась, сперва горячо обняв желанного мужчину, а затем потянувшись к нему на цыпочках. Он не удивился, должно быть, решил, что это я от страха решила проститься с ним перед неминуемой гибелью. Но стоило нашим губам соприкоснуться, адмирал все понял. «Алая, что это было? Видение будущего?» «Да, Дориан». «Я и есть жемчужина, которую ты столько искал, но об этом позже. А сейчас вытащи нас из этой передряги живыми и невредимыми. Мы должны добраться до драконьих островов». Доберемся, Даже не сомневайся». Уверенность, с которой он это произнес, вселяла надежду. «Мистер Кейси, на вас штурвал, а я пока подкормлю нашего морского друга русалочьими слезами». Рос понял его без лишних объяснений, словно они двое уже пережили в своих видениях эту ситуацию. Недавнее соперничество, ревность и обиды разом ушли на второй план, словно их никогда не существовало. Едва первая русалочка-слезинка упала в воду за бортом, вода вокруг корабля забурлила. Для Кракена это являлось чем-то вроде сигнала, чтобы пропустить верный. Огромное чудовище перед нами стало медленно уходить под воду, освобождая проход. «Ура! Ура! Слава адмиралу Маккейну!» Тут же подхватили матросы. Но радовались мы рано. Корабль пиратов все еще следовал за нами. Стоило Кракину исчезнуть из поля зрения, они снова принялись нас нагонять. «Орудия готовы к бою!» Напомнил адмиралу капитан Спарк. В отличие от Дориана и Роса, которым выпала возможность заглянуть в будущее, он не особо понимал, что происходит, и заметно нервничал. «Не нужно орудий. С ними поквитается сам морской дьявол». Он оказался прав. Из воды снова поползли коварные щупальца Кракена, в этот раз оплетая корабль долговязого Моргана. Экипаж пиратского судна открыл залп из всех орудий, но пушечные выстрелы только злили чудовище. Крики о помощи, доносившиеся с вражеского корабля, заставили сердце болезненно сжаться. По щекам сами собой заструились слезы. Не плачь Алая, не плачь милая, они получат то, что заслужили. Прижал меня к своей груди адмирал. Заслужили? Да, пусть мы с ними по разные стороны, но разве кто-то заслуживает такой участи? От действий кракена пиратский корабль накренился на бок, еще немного, и чудовище разорвало бы его пополам. В груди забилась необъяснимая тревога. В последнем сне отец снова пытался меня о чем то предупредить. Он сказал, «Русалочки, слёзы, не жалей, и мир не дели на черно белый а то своих столько прольешь, что не выплакать». «Хочешь сказать, мы должны их спасти?» — недоумевал Дориан. «Думаю, да». «Что же еще он имел в виду? Разве не русалочки, слёзы могут подарить жизнь всем этим людям?» «Но тогда у нас останется всего одна слеза на обратный путь. Им на своем корабле живыми все равно отсюда не выбраться. К тому же этого не было в открывшихся мне видениях», — настаивал адмирал. «Зато было в моих». Появился за нашими спинами роз, не скрывая лучезарной улыбки. «Я видел, как выстрелю этой самой слезой и попаду в воду под пиратским кораблем. Сам корабль мы спасти не сумеем, но заберем выживших. Тогда мне это показалось бредом, но сейчас...» «Действуй, счет идет на секунды», – перебил его Маккейн, вложив в ладонь русалочью слезу, а затем снова повернулся ко мне. «Один раз подсказки твоего отца уже спасли нас, доверимся ему снова, а капитан-лейтенант Кейси – самый лучший стрелок на корабле, уверен он с легкостью справится с этой задачей». Пока Рос прицеливался, пиратский корабль действительно развалился пополам под натиском морского чудовища. Когда же он, наконец, выстрелил, все, наверное, замерли в ожидании. «Двулики, пожалуйста, не оставь этих людей в беде. Помоги им!» — взмолилась я, который раз за день. «Все будет хорошо. Мы успеем!» — успокаивал меня Дориан, обняв за плечи. «Шлюпки на воду! Подобрать всех выживших!» Скомандовал он, едва под остатками пиратского корабля забурлила вода, а Кракин плавно и неторопливо стал оседать в воду. Идея подобрать пиратов не пришлась команде по душе, но открыто спорить с приказом адмирала никто не решился. «Я отправлюсь с ними», — предупредил Дориан, и в этот раз сам меня поцеловал, прежде чем выпустить из объятий. «А когда я вернусь, Алая, нам предстоит долгий и серьезный разговор». «Ох уж и не нравились мне эти его сурово сведенные брови. С другой стороны, узнай он новость о том, что я жемчужина не от меня, а от того же долговязого Моргана, его реакция была бы еще хуже. Будь осторожен». «Постараюсь. Рос!» — окликнул Дориан своего боевого товарища и правую руку. «Ты знаешь, что делать. Пока меня не будет, корабль на тебе. Капитан Спарк, я все объясню по прибытии». Верный встал на якорь, ожидая возвращения спасательных шлюпок с потерпевшими крушение пиратами. «Вы хоть представляете, что это за люди?» — предостерегал меня мистер Хонг и Луку заодно, который всюду следовал за ним по палубе, высматривая шлюпку с мистером Бонни. «Да у них на душе ничего святого нет! Родную мать продадут за бутылку рома! Будьте крайне осторожны, мисс Алая, и держитесь от них подальше!» Спасибо, но я всего лишь следую подсказкам отца. Он продолжает приходить ко мне во снах. Не знаю, как это возможно, но раз он велел их спасти, значит, для чего-то это действительно нужно. После встречи с вами я уже ничему не удивляюсь. Время покажет. Просияли загадочным блеском глаза щелочки моего мудрого наставника.